Глава третья. Роман. «Да уж, Вишневский, кажется, тебе пора к психоаналитику. В чём дело? Чего прицепился к девчонке? Хотя какая она девчонка? Ей за тридцать. В таком возрасте каждая женщина имеет то, что имеет. И внешность, которую заслужила, и мужчину рядом, которого также заслужила, и всё остальное. Чёрт меня дёрнул ей деньги предложить. Нифига я не альтруист и не добрый Нет, просто сам не знаю, что нашло». «Сентиментальный стал, что ли?» Но в свете последних событий неудивительно. Брат лежит овощем, пока врачи прогнозов не дают. Сказали, что от системы отключать не будут, шанс есть, и то счастье. Я узнал об этом уже, когда на машине в аэропорт ехал. Пока летел, сообщили, что отцу стало лучше. Он после сообщения о Феликсе перенёс инфаркт. «Нужна операция, но это всё решаемо, были бы деньги. Они, к счастью, у меня есть» и разбрасываться я ими не привык. Вот сейчас только это я шматери чуть не отвалил пару штук евро. У меня водитель столько получает. Только он и пашет, как проклятый. А ей, за красивые глаза... Возвращаюсь к машине. Замечаю тачку моего помощника. Сам подъехал. Значит, всё выяснили. Отлично. Стрелец выходит, ухмыляясь, смотрит. «Что это вы, Роман Игорьевич, за женщинами бегать начали?» Не думал, что доживу до такого. А ты думай. Думать вообще полезно. Я в курсе, шеф. Вам могу то же самое посоветовать. Дёргаю уголком губы, иногда я позволяю ему так с собой разговаривать, особенно когда он не нукает. Где данная, Паш? Время, деньги. Да я видел, как вы тут временем разбрасываетесь. Красивая тёлочка, только не в вашем же вкусе. Хм, он считает, что она красивая? Интересно. А про вкус? Ну да, у меня в приоритете шатенки и рыженькие. Жгучих брюнеток тоже не люблю. Мне надо, чтобы волосы были как шоколад. И обязательно длинные, без всех этих чёлок и стрижек. Что там красивого? Ещё и характер. Он качает головой ухмыляется нагло. а «Вы ж знаете, у меня на блондиночек сразу стойка. А это ещё и с фигуркой, и грудь». «Ишь, всё-то он замечает. Она же одета так, что не разглядеть ничего». У меня внутренняя чуйка. Грудочки там, я вам скажу. А ножки... Невысокая, но ноги не короткие. В самый раз. И попка. Так, Стрелец, я так понимаю, ты давно не ездил к Осману в клуб? Если с данными порядок, то сегодня вечером ты свободен. Порядок с данными, только вам не понравится. Почему-то я чувствую, как скулы начинают гореть. Смешно, но я состоятельный мужчина в полном расцвете сил». До сих пор покрываюсь пятнами. По-простому — краснею. Правда, чаще всего не от смущения, конечно, от злости. Или когда я чувствую, что меня ждут траблы. А сейчас они меня явно ждут. Блондиночка. Она... Чёрт. Анастасия Львовна Романова. Но ей же... Ей же лет тридцать. Тридцать То есть Феликс закрутил роман с бабой, которая на семь лет старше, вот с этой вот молью, «Сами вы, моли, Роман Игоревич, аппетитная тёлочка. Вы же знаете, Феликс Игоревич вообще любил дамочек с опытом. А у этой явно опыт есть. У неё дочь старшая, 12 лет». «Погоди, стоп. Но у этой в коляске девочка». «Да, девочка. Алёна Львовна Романова. В свидетельстве в графе «Отец. Прочерк». «Но... получается, у Феликса дочь?» «А почему вы думали, что обязательно сын?» «Чёрт, девчонка». Это плохо. «Так, может, сразу того этого. Развернём коней и оставим её в покое. Пусть живёт». «Ты предлагаешь бросить ребёнка моего брата?» «Ну, можно не совсем бросить. Можно как-то помогать ей через фонды. Просто не афишировать. Битва из-за наследника ещё имела бы смысл, а тут...» «Нет уж. Я на это не пойду. Мне уже без разницы, мальчик или девочка. Главное, что это наша кровь. То есть... Хм, это надо установить, анализ делать. Ок, устроим, не волнуйтесь. Завтра девчонку вызовут в поликлинику на плановый Там возьмём всё, что нужно. Нет, я всё-таки не верю, что Феликс с ней. У него ж такие девицы всегда были. Ну, Роман Игоревич, как говорится, и чёрная икра доедает и трюфели, и стейки. А что не надоедает, Стрелец? Есть что-то, что не надоедает? Секс. Усмехаюсь. Секс. Если бы. Не видела Илону больше трёх недель. И вообще ничего не было больше трёх недель. И ничего. Прекрасно себя чувствую. Спокойно обхожусь. Стрелец кажется удивлён. Тогда не знаю. Может, любовь? Это что такое? Ой, Роман Игоревич, это такая неприятная болезнь. Не дай вам бог заразиться. Уж тогда я посмеюсь. Он и правда ржёт, как конь. Любовь, болезнь. Возможно, болезнь, которую создали люди, и от которой якобы нет лекарства. Да уж, и чего только не придумает человечество, чтобы оправдать свои слабости. Так, ладно, не до философии сейчас. Надо понять, что делать. Не могу до конца поверить в то, что этот мышонок с коляской есть пассия Феллини, которая отправляла ему фото беременного живота. Как он с ней сошёлся, и главное, что он в ней нашёл. Нет, конечно, стрелец прав, она красивая. «Да, я признаю. Пусть запущенная, неухоженная, но красивая. Но чтобы Феликс, мой Феликс, мой непутевый брат, который привык брать лучшее, снизошёл вот до этого?» «С другой стороны, я же сам признал. Она как чистый лист, из неё можно сотворить звезду. Умелый лист визажист, фотограф, и фото можно в глянец. Может, Феликс и встретился с ней при обстоятельствах, когда она выглядела более презентабельно?» и всё же в моей голове не укладывается. Разница семь лет, она старше. Она не в его вкусе. И не в моём. Зачем? Опять же, что я о них знаю? Может быть, у них было один раз? Но Фелли мог в неадеквате это сделать. Поэтому потом не реагировал на сообщения с Пузом. А может, она всем, с кем спала, эти фото рассылала, и малышка вовсе не от моего брата? Так, ладно, Вишневский, хватит играть в угадайку. Будет тест ДНК... «Будем думать, что делать». Заскакиваю в машину. «Коля, домой давай». Закрываю глаза. Вижу её лицо. Тонкие черты лица. Большие глаза. Заплаканная, красная, воспалённая. Пухлые губы дрожат. «Идите вы знаете куда?» Усмехаюсь. «Знаю, детка, знаю. Хотя какая то детка?» «За тридцатник уже». «Совсем не девочка». «Моей Илоне двадцать пять. Самый сок». Кстати, нужно поехать к ней, расслабиться. Почему-то мне хочется, чтобы эта девочка в коляске, которую блондиночка называет как мальчика Алёшкой, не имела никакого отношения к моему брату. Причины такого желания я пока понять не могу. Может, мне не нравится сама мысль о том, что мой брат мог иметь отношение с этой девушкой».